Устранение Берии значительно усилило позиции Хрущева. Однако он понимал, пока в правительстве сидят лица, пользовавшиеся во время правления Сталина, более высоким авторитетом, чем он, власти и влияние его будут хрупкие и неустойчивы. Еще при Сталине, пройдя все этапы политической борьбы, он стал настоящим мастером закулисной интриги. Возвышение Хрущева началось еще в 1928 году на Украине. В 1935 году он уже возглавляет Московскую городскую и областную партийную организацию. А с 1939 года становится членом Политбюро. «Батька Сталин», – твердил тогда Никита Хрущев, – «мы готовы жизнь отдать за тебя, всех уничтожим». Возглавляя по должности особые тройки по Москве и Московской области, он стал главным организатором московских процессов, в ходе которых были осуждены десятки тысяч человек. В 1937 году Хрущев ежедневно звонил в Московское управление НКВД и справлялся, как идут аресты. Москва -столица, – столица, заявлял он, ей негоже отставать от Калуги или Рязани. 10 июля 1937 года Хрущев направляет Сталину служебную записку, в которой определились контрольные цифры по числу лиц, подлежавших расстрелу или высылке. «Сообщаю, — говорилось в этой записке, — что всего уголовных и кулацких элементов, отбывших наказание и осевших в городе Москве и Московской области, учтено 41 305 человек». Из них уголовных элемента учтено 33 436 человек. Имеющиеся материалы дают основания отнести к первой категории, то есть предназначенных к расстрелу, уголовников 6500 человек и ко второй категории 26 936 человек. Кулаков, отбывающих наказание и осевших в городе Москве и районах области, учтено 7000 000 1869 человек. Имеющийся материал дает основание отнести из этой группы к первой категории 2000 человек и ко второй категории 5869 человек. На основании этой записки Политбюро в этот же день принимает решение утвердить тройки по проверке антисоветских элементов. По Московской области в составе товарищей Реденса, Маслова, Хрущева утвердить намеченных к расстрелу кулаков 2000 человек, уголовников 6500 человек и высылки кулаков 5869 человек, уголовников 26936 человек. В годы войны сын Хрущева совершил тяжелое уголовное преступление и был осужден на 15 лет. Несмотря на уговоры, Сталин отказался помиловать преступника. Хрущев же затаил обиду. С 1949 года, когда Хрущев вернулся из Украины возглавлять московскую партийную организацию, стал деятельным членом преступной заговорческой группы «Берия Маленков-Хрущев». Политический ход, который совершил Хрущев в борьбе за власть под видом борьбы с последствиями культа личности, вызвал у многих его соратников удивление и недоумение, как пишет один из них, бывший председатель Госплана СССР Новиков. Разве не был Хрущев одним из соратников Сталина? Не он ли громко восхвалял тогда Сталина и старался замазывать негативные явления? А что конкретно сделал тогда Хрущев для облегчения доли невинных заключенных, для спасения осужденных? Разве сам он не давал согласия на арест тысяч людей в центре страны? или судилища Москвы и области оставались вне поля зрения первого секретаря МК и МГБ ВКПБ. Придя к власти и получив контроль над архивами государственной безопасности, Хрущев прежде всего позаботился о том, чтобы документы, изобличавшие его в участии в репрессиях, были уничтожены. Еще в конце 80-х годов были живы люди, которым поручалось уничтожение этих документов. Есть сведения также, что незадолго до смерти Маленков обращался с письмом в КГБ лично к Андропову, где приводил доказательства преступных действий Хрущева. Манипулируя архивами, Хрущев сделал их орудием борьбы с политическими противниками. По его инициативе и из лично преданных ему людей создается комиссия для проверки в местах лишения свободы обоснованности осуждения, под руководством Арестова, Руденко, Серова и некоторых других, также далеко не безгрешных в части соблюдения законности. Члены этой комиссии изъяли из архивов большую часть документов, обличающих Хрущева, и одновременно подобрали компромат на его политических оппонентов. Уничтожив Берию и его подручных, Хрущев, а тогда и вместе с ним, Маленков, убрал вместе с ними всех серьезных свидетелей своей причастности к беззакониям 30-х-50-х годов. С этой целью были расстреляны не только руководители МГБ, но и их ближайшие помощники и доверенные лица. В марте 1954 года вместо Министерства госбезопасности СССР создается Комитет госбезопасности при Совете министров СССР. Его руководителем становится ставленник Хрущева, Серову сделавший все, чтобы устранить людей, опасных для его покровителя, прежде всего свидетелей того, что так называемое «Ленинградское дело» было инициировано троицей – Берия, Маленков, Хрущев. Хотя бывший руководитель МГБ Абакумов был арестован еще при Сталине, его не отпускают. Несмотря на то, что он ни в чем не признался и обвинения против него были грубо фальсифицированы, В декабре 1954 года состоялось открытое судебное заседание военной коллегии Верховного Суда СССР. Процесс шел с грубейшими нарушениями закона и ничем не отличался от подобных мероприятий 30-х годов. Генеральный прокурор СССР Руденко, подобно своему предшественнику Вышинскому, зная, что следствие велось с применением пыток, и что обвинение основывалось на выбитых из них вымышленных признаниях, тем не менее всеми силами стремился, чтобы они были подтверждены и на суде. Руденко оказывал давление на обвиняемых, отметая все, что свидетельствовало бы в их пользу. Все нити, которые связывали ленинградское дело с Маленковым и Хрущевым, сознательно обрывались. В общем, все было предопределено заранее, а лица, которые могли бы рассказать правду о ленинградском деле, приговорены к смерти и через час после оглашения приговора по распоряжению Хрущева срочно расстреляны. Сам Абакумов не знал, что с ним расправятся немедленно. Буквально за минуту до расстрела он пригрозил «Я все, все напишу в политбюро» и тут же получил пулю в затылок. Устранив опасных свидетелей, и получив в свои руки документы, которые могли бы скомпрометировать практически всех крупных руководителей партийного и советского аппарата, Хрущев прибег к откровенному шантажу наиболее несговорчивых противников, и прежде всего Маленкова. Этим во многом объясняются их кажущаяся нерешительность, неорганизованность и политическая расслабленность. Решающую роль в шантаже, по-видимому, играл архив Сталина, оказавшийся в руках Хрущева, после ареста Берии. Контроль над архивами недавнего прошлого стал для Хрущева одним из главных факторов сохранения и укрепления политической власти. Во время политической борьбы в высших эшелонах власти на июньском 1957 год пленуме ЦК КПСС доверенный человек Хрущева, руководитель комиссии по реабилитации арестов, обвиняет оппозицию в том, что она стремится добраться до архивов компрометирующих ее и уничтожить их сделав ставку на политическую компрометацию своих политических соперников хрущев поручает подготовить материалы которые были подтасованы так что вся вина за беззаконие тридцатых годов ложилась исключительно на них избирательное использование архивных документов в целях укрепления личной власти хрущева привело к искажению истинной картины беззаконий двадцатых тридцатых годов Самое страшное преступление этого времени, связанное с геноцидом русского народа, коллективизацией и раскулачиванием, намеренно замалчивались. Материалы, и то в усеченном виде, представлялись только за 1935-1940 годы. Участие Хрущева и его соратников в злодейских расправах на Украине 1930-1932 годы и в ленинградском деле скрывалось. Именно в таком контексте и был подготовлен разоблачительный доклад Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС в феврале 1956 года. В его первоначальном варианте давалась высокая оценка роли Сталина в строительстве социализма. В частности, там говорилось, вскоре после 19-го съезда партии смерть вырвала из наших рядов великого продолжателя дела Ленина – Сталина, под руководством которого партия на протяжении трех десятилетий осуществляла Ленинские заветы. В таком виде текст был утвержден президиумом ЦК. Таким образом, Хрущев сумел усыпить внимание своих политических оппонентов. Перед самым выступлением в доклад внесли принципиальные изменения, содержавшие грубые нападки на Сталина, объединение его во многих преступлениях. Главным автором разоблачительных материалов, включенных в доклад, был еврейский большевик Поспелов Фогельсон, ранее восхвалявший Сталина как великого корифея марксистско-ленинской науки. Тесно связанный с сионистскими кругами, Поспелов, патологически ненавидевший Сталина, приписывал ему все возможные и невозможные пороки. Доклад был сделан Хрущевым уже после того, как состоялись выборы в ЦК КПСС, и, и сам Хрущев избран первым секретарем ЦК партии. Доклад продолжался более трех часов с перерывом. Все присутствовавшие были потрясены и взбудоражены. Хрущев не сказал ни слова о главных заслугах Сталина в восстановлении и укреплении русского государства, возрождении национального самосознания русского народа, обрушился на умершего вождя с обвинением в преступлениях против Ленинской гвардии и социализма. Он объявил Сталина главным виновником поражений на фронтах в первые годы войны. С яростью кричал, он трус и паникер, он ни разу за всю войну не выехал на фронты. Что было явно откровенной ложью. Как пишет очевидец, движение проходило по переполненному залу, когда раздавались подобные обращения. Да и все ли здесь правда? И как отделить действительную трагедию народа от тех обвинений, которые с необузданным раздражением были гневно и запальчиво высказаны докладчиком. В докладе чувствовалась глубокая личная неприязнь к Сталину. Годами сдерживаемая ненависть и злость выплеснулись у Хрущева в безобразной и неприличной форме. Самое главное, Хрущев без разбору очернил всю государственную деятельность, в том числе очевидное достижение Сталина. Русский народ в докладе Был безмолвным статистом, которым управлял жестокий тиран и преступник. Пытаясь представить Ленина и других еврейских большевиков рыцарями без страха и упрека, Хрущев намеренно скрывал действительные преступления перед русским народом, совершенные этими пламенными революционерами. В целом доклад носил откровенно антирусский характер. Хотя он и был секретным, ЦРУ через израильскую разведку быстро получило его, опубликовала в американских газетах и начала регулярно передавать посредством антирусских радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». Полный злобных нападок и фальсифицированных обвинений, доклад Хрущева стал мощным агитационным материалом в холодной войне Запада против СССР. Шантажируя и деморализуя политических противников, Хрущев продолжает усиливать свои аппаратные позиции, постепенно заменяя старые кадры руководителей на своих. С 1956 по 1961 год он обновляет более 2 третей секретарей обкомов и половину секретарей ЦК, создает новую структуру власти, институт помощников генерального секретаря, наделенных большими полномочиями, для решения важных государственных вопросов. В 1957 году семь членов Президиума ЦК, в том числе Молотов, Каганович, Маленков, Булганин и Ворошилов, позднее объявленные антипартийной группой, делают попытку сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК. Вопрос об этом поставили Молотов и Маленков на очередном заседании Президиума их поддержало большинство членов президиума, а также примкнувший к ним Шипилов, кандидат в члены президиума. В защиту Хрущева выступили лишь Микоян-Суслов и Кириченко, а также кандидаты в члены президиума Брежнев, Жуков, Мухитдинов, Шверник и Фурцева. Большинством голосов решение о смещении Хрущёва было принято. Позднее Рассказывая о своей антипартийной группе, Маленков признавался: "В нашей группе не было единства, не было никакой программы. Мы только договорились его, то есть Хрущева, снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть. Единственное, что могла придумать антипартийная группа это предложить Хрущеву занять пост министра сельского хозяйства. Зато последний время не терял, используя все партийные возможности". Он через своих ближайших сторонников – Суслова, Фурцеву, Жукова, Серова – срочно организует внеочередной пленум ЦК, который состоял в значительной степени из подобранных им людей. Были подготовлены выступления, а речи членов антипартийной группы заглушались специальными клакерами из числа членов ЦК. Обе стороны пытались ошельмовать друг друга, однако большинство членов ЦК, собранных в те дни – были сторонниками Хрущева, которых он выдвинул в последние годы. пленом ЦК принял решение об исключении из партии членов антипартийной группы. Первым секретарем ЦК остался Хрущев, продолживший укрепление своей единоличной власти и интриги против потенциальных соперников, среди которых он усматривал и русского полководца маршала Жукова. Министр обороны СССР маршал Жуков ненадолго вошел в состав высшего политического руководства, стал членом президиума ЦК, выразителем державных интересов русского народа. Постоянно опасаясь того коренного русского начала, которое нес в себе Жуков, Хрущев решил избавиться от него. Первый секретарь ЦК боялся, возможно, и не безосновательно, что великий полководец попытается устранить его с политической арены примерно так же, как в 1953 году был устранен Берия. Уже в октябре 1957 года Хрущев осуществляет интригу, чтобы снять Жукова с поста министра обороны и вывести из состава высшего политического руководства. Для этого министра обороны направляют с правительственной делегацией в Югославию и Албанию, и во время его отсутствия проводят пленум ЦК, где принимают нужные Хрущеву решения. Как это происходило, вспоминает Конев. Я тогда был первым заместителем Жукова. Вызывает меня Хрущев. Как дела, спрашивает. Как Жуков? Не подозревая ничего, говорю, все нормально. В ответ мат-перемат. Ты ни черта не знаешь и не замечаешь. Жуков авантюрист, опасный человек. Готовим пленум ЦК, разделаем его под орех. Ты тоже должен выступить. Пленум был тщательно подготовлен. Выступавшие на нем Конев и другие члены ЦК утверждали, что Жуков не оправдал доверия партии, оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму в понимании важнейших задач внешней политики Советского Союза и в руководстве Министерством обороны. Нашлись выступающие, в том числе и Конев, которые пытались возложить на великого полководца значительную долю ответственности за состояние и боевую готовность страны к отражению фашистской агрессии, неудачное начало боевых операций. Некоторые обличители пошли на явную фальсификацию, утверждая, что план Сталинградской битвы был разработан не Жуковым и Василевским, а Еременко и Хрущевым. Вслед за маршалом Жуковым в декабре 1958 года Хрущев сместил с должности председателя КГБ Серова, которому в значительной степени был обязан успешным созывом пленума ЦК летом 1957 года, что предрешило его победу над антипартийной группой. Вместо Серова был назначен молодой выдвиженец Хрущева – Шелепин, позднее сыгравший решающую роль в отстранении Хрущева от власти.